После присяги обособленная жизнь закончилась. новоиспеченных разведчиков перевели в общие казармы. Пополнение резко выделялось от основной массы бойцов, обритыми головами, не обмявшейся формой, внутренней зажатостью и несвободой. Их распределили по подразделениям. Вольф, Серёгин и Иванников попали во второй взвод первой роты. В первый день получили оружие короткие автоматы малого калибра с глушителями пистолеты тоже с глушителями, боевые ножи, невиданные противогазы, в которых можно было пить и есть жидкую пищу. «Все оружие и снаряжение совершенно новое и секретное, предупредил ком взвода лейтенант Деревянка. Сами понимаете, что означает его утеря. Трибунал, разумеется, сынки, копируя интонации майора Семёнова, сказал Вольф, взвод грохнул смехом. Лейтенант тоже улыбнулся. Он производил впечатление добродушного и незлобивого человека, но улыбка тут же исчезла. Молодой командир должен блюсти строгую дисциплину. Хорошо, что вы такие веселые ребята. Посмотрим, каковы вы в деле. Сейчас у нас кросс. Я бегу первым, все за мной. Кто обгонит, получит приз. Взвод уложился в норматив, но обогнать лейтенанта никому не удалось. Вольф пришел вторым, отстав на 5 метров. Молодец, парень, из тебя получится разведчик, хлопнув по плечу, сказал деревянка. После обеда прошли первые занятия в парашютном городке. Хотя физическая нагрузка вряд ли была больше, чем в карантине, к концу дня Вольф прилично устал, очевидно от обилия новых впечатлений. Остальные новички тоже еле держались на ногах. Вечернее построение. Крупный крепыкотилый старшина Роголь делает перекличку, потом ведут на прогулку. Прогулка это обход плаца по периметру да ещё и с песней. Мы прыгаем ночью с горящих небес в пустыню, на джунгли, на скалы, на лес, ножи, автоматы и боезапас. Завис над землею советский спецназ. На взгляд Вольфа такая прогулка с групповым пением полный идиотизм, но старики охотно рубят шаг и громко выкрикивают слова жуём не резинку, а пластик взрывчатки, Деремся на равных один против трех, В снегу без лопатки и в полном порядке, а выстрелить лучше не сможет и бог. Похоже, что этот трубленный ритм жесткой песни действует на них как допинг. Скажите про это зеленым беретам, пусть знают они, с кем им дело иметь. В ледовом просторе, в лесу или в поле, везде, где со смертью встречается смерть. У молодых смыкаются глаза, одна мечта добраться до жёсткой ватной подушки. Закончится ли когда-нибудь этот бесконечный день? Наконец прогулка подошла к концу, звучит долгожданная команда: "40 секунд отбой". Топот ног, старики на ходу снимают ремни, расстёгивают гимнастерки, сбросив сапоги, прыгают на кровати, натягивают до подбородка одеяло. Они успели секунд за 30, а молодые копошатся, путаются в пуговицах и застежках, с трудом стягивают сапоги и забираются наконец на свои верхние койки. Не уложились салаги Подъем! Странно, в карантине они научились укладываться в норматив. Скорее всего, это обычное воспитание молодых. 40 секунд отбой. Это повторяется много раз. Подъём. Отбой. Стремительные взлеты на второй ярус кровати, тяжелые прыжки вниз, штанины, голенища, набегу рукава, застегивание в строю и все в обратном порядке. То ли молодые в конце концов уложились в норматив, то ли старшедне надоела эта забава, но наконец команды подъем не последовало. Погасить свет. Дневальный щёлкнул выключателем. Казарма провалилась во тьму. Только у тумбочки дневального горел желтый плафон, да в противоположном конце над запасным выходом тускло светила аварийная лампочка. Блаженно улыбаясь, молодые вытягивались на кроватях и мгновенно засыпали. Вольф тоже заснул, едва коснувшись подушки, но тут же проснулся от того, что его трясли за плечо. "Вставай, салабон, присягу проспишь". В казарме было темно чувствовал, что до утра еще далеко. Не отдохнувший организм противился неожиданной побудке. Какую присягу мы уже принимали? Вставай, вставай, не умничай. Незнакомый крепыш в тельняшке без рукавов повел ее к тумбочке дневального, где уже сгрудились заспанные новобранцы в одних трусах и сапогах. Вид у них был комичный. Э, салага, трусы подвяжи. Смотри, чтоб яйцо со бок не упало. Вокруг толпились старослужащие, зубоскалили, отпускали соленые реплики и не очень остроумные шутки. Некоторые старики не захотели вставать и смотрели спектакль, приподнявшись на кроватях. Внимание салаги. Вы приводитесь к стариковской присяге, объявил голый попойас, атлетически сложенный чернявый парень. Широкими усами, под крупным, слегка обвислым носом. Это был сержант Шмелёв из второго взвода. В кедах Треко и с армейским ремнем в руке он походил на дрессировщика. Киря сделай торжественное освещение. Крепыш, разбудивший Вольфа зажег висящую на стене керосиловую лампу и выключил электричество. Пляшущий на фитиле жёлтый огонёк вмиг придал происходящему нечто театрально зловещее таинственный полумрак, лица с темными провалами вместо глаз, длинные подвижные тени. А вот так лучше. Ну, кто первый добровольцу поблажка? Я первый, вызвался Иванников, и не глядя ни на кого пояснил: какая разница, раньше, позже, отстрелялся и свободен. Молодец, Салага, сознательный, похвалил Шмелёв. Только с тебя выйдет, только не знаю, что войдет. Лезь на тумбочку, бери швабру, присягу и читай с выражением. Выполняя приказы Иваника, с трудом удерживая равновесие, взобрался на тумбочку, в одну руку ему дали швабру, в другую какой-то листок. Держа швабру как автомат в положении к ноге, он принялся читать. Я салага бритый гусь. Я торжественно клянусь, сало масло сам не жрать, старикам все отдавать. Причудливо скачущие блики придавали его облику комичный вид, и казарма буквально грохотала от хохота стариков. «Плохо читал без выражения подвел итог сержант. Но да ладно. Я же обещал поблажку. Печать поставим и считай готово. Какую печать? опасливо спросил присягавший. Вот эту Шмелёв потряс ремнём. "Становись, оголяй жопу". Иваников послушно приспустил чёрные сатиновые трусы, нагнулся, и сержант хлёстко врезал увесистой пряжкой по ягодице, так что на белой коже отпечаталась пятиконечная звезда. Новобранец охнул. "Слабак, макрица!" заулюкали старики. "Ну-ка, проштемпелю ему всю спину". Действительно, слабовато ложонок. Добавка ему положена. Ну ладно, учтём, что сам вызвался. «У нас же все по-честному. Шмелёв переложил ремень в левую руку. Теперь Стариковский наказ, командирским голосом сказал он. Отмоешь в сортире краску с подоконника, ацетон и тряпку тебе дадут. И утратив внимание к его интересу, повернулся к остальным новобранцам. Кто следующий? Но на этот раз желающих не нашлось. Шмелёв осмотрел всех и зацепился взглядом о Вольфа. Давай ты, лезь. Вольф молча покачал головой. Что? угрожающе произнес сержант. Не хочешь присягу принимать? Он сделал шаг вперед. Киря сжав кулаки, стал рядом, почти вплотную к отказчику. С боков надвинулись бугрящимися мышцами молодцы. Спиной волф тоже чувствовал тепло крепких тел и горячее чужое дыхание. Непокорного соложонка зажали в плотное явно враждебное кольцо. Очевидно, отказ от присяги тоже предусматривался сценарием и выливался в дополнительное действие, для участия в котором имелись специальные люди. Старики повскакивали с кровати и поспешили поближе к нечастому дополнительному зрелищу. драться не хотелось, но ясно было, что без этого не обойдется. Ну и черт с ним. Не убьют ведь. А ударов он не боялся уже давно. Я присягу уже принял. Мы все приняли. Умник, значит. Как фамилия? Для проформы спросил Шмелев, разминая бицепс. Вольф Вольф? что-то сразу изменилось вокруг. Кольцо стариков ослабло, напряженная атмосфера несколько разрядилась. Так это ты пол карантина от мудоховы чувака Волчком запустил. Я, Чернявый улыбнулся. Тогда тебе присяга не нужна. Ложись спать. Мне тоже не нужна, сказал Серегин. В карантине он держался также независимо, как Вольф. В общей массе один и другой вели себя как все, выполняли команды и подчинялись старшим. Но когда строй распадался, они обосабливались, и тогда ни сержанты, ни старшина почему-то не придирались и не давали им нелепых заданий. А ты кто? удивленно скривил рот Я Серёгин, уверенно ответил Москвич. Не слышали? Нет. Ефрейтор перевел взгляд на Вольфа под кивнул. Точно, это мой друг, и ему присяга тоже не нужна. Чернявый хотел что-то возразить, но не стал. Ладно, потом разберемся». Давай ты, крепкий палец указал на Вишнякова. Вольф и Серёгин раздвинули старослужащих и направились к своим койкам. Спасибо, пацан, сказал Москвич и крепко пожал Вольфу руку. Я салага, Бритый гусь. Раздался сзади монотонный голос Вишнякова и смех стариков. Присяга продолжалась.